Как только Нефер был готов, Таита повел его назад к дальнему краю вершины, и они начали спуск. Он завершился быстро, поскольку они знали дорогу, а также из-за заразительной поспешности, сквозившей в каждом движении Таиты. Лошади были там, где их оставили, но прежде чем они сели на них, Нефер сказал. Место, где кобра ударилась о камни, недалеко отсюда. Он указал на начало каменной осыпи ниже утеса, на котором все еще виднелось гнездо соколов. — Давай поищем тело. — Возможно, если мы найдем ее останки, ты сумеешь придумать какое-нибудь колдовство, чтобы уничтожить ее силу. — Мы впустую потратим драгоценное время. Там не будет никакого тела. Таитов вскочил на спину кобылы. — Садись на лошадь, Нефер. Кобра вернулась в те темные места, откуда появилась. Нефер поежился от суеверного страха и взобрался на спину своего жеребца. Ни один из них не проронил больше ни слова, пока они не спустились с верхней части склона и не выехали на изрезанные лощинами восточные предгорья. Нефер хорошо знал, что когда Таита в таком настроении, бессмысленно говорить с ним. Однако подстегнул свою лошадь и поехал рядом с наставником, тактично заметив. — Тата, это путь не к на — Мы не вернемся туда. — Почему? — Кочевники знают, что мы были у Источника. Они скажут тем, кто нас ищет, — объяснил Таита. Нефер был озадачен. — Кто нас ищет? Таита повернул голову и посмотрел на мальчика с такой жалостью, что тот замолчал. — Я объясню, когда мы уедем от этой проклятой горы в безопасное место. Таита избегал гребней холмов, где их силуэты могли быть заметны на горизонте, и держал путь по ущельям и долинам. Он все время двигался на восток, прочь из Египта и от Нила, к морю. Солнце стало садиться, когда он вновь натянул поводья и заговорил. «Главная караванная дорога проходит прямо за следующей грядой холмов. Нам нужно пересечь ее, но там нас могут поджидать враги». Они оставили лошадей привязанными в скрытом ваде, бросив по несколько горстей дробленого проса дурра в их кожаные торбы, чтобы не было голодно. Осторожно поднялись на гребень холмов Из за грудой красноватого сланца нашли выгодную для наблюдения точку, откуда могли смотреть сверху на караванную дорогу. — Мы будем лежать здесь до темноты, — объяснил Таита. — Затем перейдем дорогу. — Я не понимаю, что ты делаешь, Тата. Почему мы едем на восток? Почему мы не возвращаемся в Фивы под защиту фараона, моего отца? Таита тихо вздохнул. И закрыл глаза. Как сказать ему это? Я больше не могу скрывать. Ведь он все еще ребенок, и я должен защитить его. Казалось, Нефер прочитал его мысли. Он положил руку на руку Таиты и спокойно сказал. Сегодня на горе я доказал, что я мужчина. Относись ко мне, как к мужчине. Таита кивнул. «Действительно ты доказал это!» Прежде чем продолжить, он бросил еще один взгляд на хорошо укатанную дорогу под ними и немедленно спрятал голову. «Кто-то едет!» — предупредил он. Нефер распластался за низкой кучей сланца, и они увидели стол пыли, стремительно приближавшейся по караванной дороге с запада. К этому времени долину окутала глубокая тень, а небо было заполнено всеми великолепными оттенками заката. «Едут быстро». «Это не торговцы. Это боевые колесницы», — сказал Нефер. «Да, теперь я вижу их». Его зоркие молодые глаза различали очертания ведущей колесницы. «Это не Гиксосы», — продолжил он, когда колесницы приблизились и стали лучше различимы. «Это наши». — Отряд из десяти колесниц, да, видишь, флаг на головной колеснице. Трепещущий флаг на длинном гибком бамбуковом пруте двигался выше крутящего пыльного облака. — Отряд стражей пта, мы в безопасности, Тата! Нефер вскочил на ноги и замахал над головой обеими руками. «Сюда — Сюда! — завопил он. — Сюда, синий, я здесь! Я принц Нефер! Таита протянул костлявую руку и быстро стащил его вниз. — Лежи, дуралей! Это прислужники-кобры! Он опять бросил быстрый взгляд поверх кучи и увидел, что ведущий колесничий должно быть заметил на горизонте Нефера, потому что перевел упряжку в легкий галоп и помчался по дороге к ним. — Пойдем, — сказал он Неферу. — Поспеши! Они не должны поймать нас! Он потянул мальчика с гребня холма и побежал вниз по склону. Несмотря на первоначальное нежелание Нефера, мальчика поспешно стоит и стала подгонять. Он побежал по-настоящему, прыгая с камня на камень, но не мог догнать старика. Длинные тощие ноги Таиты летели. Летела за спиной серебристая грива волос. Он добежал до лошадей первым и одним прыжком взлетел на голую спину кобылы. — Не понимаю, почему мы бежим от наших собственных солдат? Нефер задыхался. — Что случилось, Тата? — Садись на лошадь. «Сейчас не время говорить, нужно уносить ноги!» Когда они галопом выехали из устья Вади на открытое место, Нефер бросил тоскливый взгляд через плечо. Ведущая колесница быстро въехала на вершину холма и возница испустил крик, но расстояние и грохот колес заглушил его голос. Ранее они стоят и прошли через участок разрушенной вулканической скалы, где не пройти никакой колесницы. Теперь они ехали туда — Лошади скакали бок о бок и шаг в шаг. Если мы сможем добраться до камней, то за ночь нам удастся оторваться от погони. Осталось совсем немного светлого времени. Таита взглянул на последний отсвет солнца, уже скрывавшегося за холмами на западе. Один всадник всегда может противостоять колеснице, заявил Нефер с уверенностью, которой в действительности не чувствовал. Но когда он оглянулся через плечо, то увидел, что они поступили верно. Они убегали от отряда подпрыгивающих и трясущихся колесниц. Прежде чем Нефер и Таита достигли участка разрушенной скалы, колесницы так отстали, что их почти скрыли поднятые ими же облако пыли и густеющий синий сумрак. Как только они достигли края камней, им пришлось перевести лошадей на осторожную рысь, но ехать так опасно, а света было так мало, что они быстро перешли на шаг. В последнем отблеске заката Таит оглянулся и увидел, что темный силуэт ведущей колесницы отряда остановился на краю неудобья. Он узнал голос возницы, кричавшего им, хотя слышно было слабо. Принц Нефер, почему вы бежите? Вам не следует бояться нас, мы, стража Пта. Вернитесь, и мы проводим вас домой в фивы. Нефер сделал движение, будто собираясь повернуть лошадь. — Это Хилта! — Я очень хорошо знаю его голос. Он хороший человек, он зовет меня по имени. Хилта был известным воином, носящим золото доблести. Но Таита сурово приказал Неферу ехать вперед. — Не позволяй себя обмануть. Не доверяй никому. Нефер покорно поехал по разрушенной скале. Слабые крики позади затихли, заглохли в вечной тишине пустыни. Прежде чем беглецы продвинулись дальше, темнота вынудила их спешиться и пешком пробираться по трудным местам, где извилистая тропинка суживалась, и острые столбы черного камня могли бы покалечить неосторожную лошадь или поломать колеса любой колесницы, которая попробовала бы последовать за ними. Наконец им пришлось остановиться, чтобы напоить лошадей и дать им отдых. Они сели близко друг к другу. Таита кинжалом разрезал хлеб из дуры. Они жевали его и тихо переговаривались. Расскажи мне о своем видении, Тата. Что ты действительно увидел в лабиринтах Омона Ра? Я говорил тебе. Ничего определенного. Я знаю, что это неправда. Нефер покачал головой. «Ты сказал, что защищаешь меня». Он дрожал от ночного холода и от страха, который после встречи со злом в гнезде соколов стал его постоянным спутником. «Ты видел какое-то ужасное предзнаменование, я знаю. Вот почему мы теперь бежим. Тебе следует рассказать мне все о своем видении. Мне нужно понять, что происходит». «Да». «Ты прав!» — согласился наконец Таита. «Пора тебе узнать!» Он тонкой рукой потянул Нефера под свою накидку. Мальчика удивила теплота тощего тела старика. Таит, казалось собирался с мыслями и, наконец, заговорил. «В моем видении я видел огромное дерево, растущее на берегу матери Нила». Это было могучее дерево с цветами, синими, как гиацинты, и на его вершине висела двойная корона верхнего и нижнего царства. В его тени собрались все люди Египта, мужчины и женщины, дети и седовласые старцы, торговцы и крестьяне, песцы и жрецы и воины. Дерево давало им всем защиту, И они процветали и были довольны. Хорошее видение. Нефер нетерпеливо истолковал его, как учил таит Деревом должно быть был фараон, мой отец. Цвет дома Тамаса синий, и мой отец носит двойную корону. Я усматриваю это же значение. Что ты увидел затем, Тата? Увидел в мутных водах реки змею плывущую туда, где стояло дерево. Это была могучая змея. — Кобра? — предположил Нефер тихим и испуганным голосом. — Да, — подтвердил Таита. — Большая кобра. Она выползла из вод Нила, влезла на дерево и обвелась вокруг ствола и ветвей, так что стала казаться частью дерева, поддерживая его и давая ему силу. — Этого я не понимаю, — прошептал Нефер. Затем кобра поднялась на верхние ветви дерева, бросилась и вонзила зубы в ствол. — Милосердный гор! — Нефер задрожал. — Была ли это та же самая змея, что пыталась укусить меня? Как ты думаешь? Не дожидаясь ответа, он быстро продолжал. — Что ты увидел затем, Тата? — Увидел, что дерево засохло. Упала и разрушилась. Увидел кобру, поднявшуюся торжествующую высоко, но теперь на ее злобной голове была двойная корона. Мертвое дерево начало выбрасывать зеленые побеги, но едва они появлялись, змея жалила их, и они, также отравленные, умирали. Нефер молчал хотя смысл казался очевидным, он был не в состоянии высказать свое толкование видения. были уничтожены все зеленые побеги разрушенного дерева спросил он наконец остался один побег, который рос в тайне под поверхностью земли пока не набрал силу. Затем он пробился из-под земли, подобно могучей виноградной лозе, и сошелся в схватке с коброй. Хотя кобра напала на него, ни щадя, ни сил, ни яда, он выжил и продолжил расти. Чем завершилась борьба Тата? Кто одержал победу? Кто получил двойную корону? Я не видел окончания схватки за дымом и пылью войны. Нефер молчал так долго, что Таита подумал, будто принц заснул. Но мальчик начал сотрясаться, и старик понял, что тот плакал. Наконец Нефер заговорил с ужасающей определенностью и уверенностью. Фараон мертв. Мой отец мертв. Вот что означало твое видение. Отравленное дерево было фараоном. То же знамение было явлено в гнезде соколов. «Мертвый сокол, фараон. Мой отец мертв. Убит коброй». Таидо ничего не мог ему ответить. Он мог только крепче обнять Нефера за плечи и постараться придать ему сил и утешить.